Страница 311. Философия даосизма. Даосизм возник в джоуском Китае практически почти одновременно с учением Конфуция в виде самостоятельной философской доктрины. Основателем философии даосов считается древнекитайский философ Лао Цзи старший современник конфуция, о котором в отличие от конфуция в источниках нет достоверных сведений, ни исторического ни биографического характера, лаутзы считается современными исследователями фигурой легендарной. Легенда повествует о его чудесном рождении мать носила его несколько десятков лет и родила стариком откуда и имя его. «старый ребенок», хотя тот же знак «дзи» означал одновременно и понятие «философ», так что имя его можно переводить как «старый философ», и о его уходе из Китая. Идя на запад, Лао Цзи любезно согласился оставить смотрителю пограничной заставы свое сочинение «Дао де Цзин». В трактате «Дао Дэ Цзин» 4-3 века до нашей эры излагаются основы даосизма, философии Лао Цзи. В центре доктрины учения о великом Дао, всеобщем законе и абсолюте. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно дает начало, имя и форму всему на свете. Даже великое небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним, в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется же Дао через свою эманацию, через Д. И если Дао все порождает, то Д все вскармливает. Трудно отделаться от впечатлений, что концепция Дао во многом вплоть до второстепенных деталей напоминает многократно зафиксированную в Упанишадах индоарийскую концепцию великого Брахмана безликого абсолюта, эманация которого сотворила видимый феноменальный мир, и слиться с которым уйти от феноменального мира, было целью древнеиндийских философов, брахманов, отшельников и аскетов. Если прибавить к этому, что и высшей целью древнекитайских даосов-философов было уйти от страстей и суетности жизни, первобытности прошлого, к простоте и естественности, что именно среди даосов были первые в Древнем Китае отшельники-аскеты, о чьем подвижничестве с уважением отзывался и сам Конфуций, то сходство покажется еще более очевидным и загадочным. Страница 312. Чем объяснить его? На этот вопрос ответить нелегко. О прямом заимствовании говорить трудно, ибо для этого нет документальных оснований, кроме разве что легенды о путешествии Лао-Дзи на запад. Но и эта легенда не объясняет, а лишь запутывает проблему. Лао-Дзи не мог принести в Индию философию, с которой там были знакомы не менее чем за полтысячелетия до его рождения. Можно лишь предположить, что сам факт путешествий показывает, что и в то отдаленное время они не были невозможными, и что, следовательно, не только из Китая на запад, но и из Запада, в том числе, и из Индии, в Китай могли перемещаться люди и их идеи. В своей конкретной практической деятельности даосизм в Китае однако мало чем напоминал практику брахманизма. На китайской почве рационализм одолевал любую мистику, заставляя ее уходить в сторону, забиваться в углы, где она только и могла сохраняться. Так случилось и с даосизмом. Хотя в даосском трактате Джуан Цзы 4-3 века до нашей эры, и говорилось о том, что жизнь и смерть – понятия относительные, акцент явно был сделан на жизнь, на том, как ее следует организовать. Мистические же уклоны в этом трактате, выражавшиеся в частности в упоминаниях о фантастическом долголетии 800-1200 лет и даже бессмертии, которых могут достичь праведные отшельники, приблизившиеся к Дао, сыграли немаловажную роль в трансформации философского даосизма в даосизм религиозный.